Глава 18 А как Джима не стало, Рокси совсем перестала меня слушаться. Тяжело вздохнув, проговорила Лаура, с нежностью взглянув на уснувшую прямо за столом дочерку. Время уже близилось к полуночи, а мы с девочками засиделись на кухне трактира. Небольшая, закопченными стенами и толстым слоем жира на всех поверхностях, с развешанными над плитой латонными мисками, ковшами и сковородами. А под самым потолком здесь гроздьями свисали пучки трав, веточки со сморщенными ягодами и гирлянды грибов. Предполагаю, эти беличьи запасы украшают кухню не один десяток лет. И ажурная паутина давно стала их неотъемлемой частью. Но она все равно была уютной и какой-то теплой сердцем этого дома. «Мужчин, брендона который всего за час застеклил окно в первом номере и там же отремонтировал шкаф, и Коди, который внял разуму или уговором своей матери и отодвинул все шкафы от стен, а еще зачистил осыпавшуюся штукатурку в холле, мы сытно и вкусно накормили, и те со соловелым взглядом сразу после ужина ушли к себе». Мы же, пока убирали со стола, мыли посуду, разговорились. И вот уже пьем по третьей кружке чая и жалуемся друг другу на непростую женскую долю. «Рокси играть надо, подружек не хватает», изрекла старушка, продолжив важную тему — послушание девочки. И назидательным тоном добавила. «Занять ее чем-нибудь». Отец ее всюду с собой брал. Она и по торговым делам с ним ездила. А здесь где и чем занять? То пьянь дом громит, не выпустишь из комнаты. А на работе я еле уговорила, чтобы она со мной была. Сидит весь день в углу кухни и в окно смотрит. Всхлипнула женщина, подперев рукой подбородок, и невидяще уставилась перед собой. «А школа?» — спросила я. «Почему не ходит?» «Или еще рано?» «Нет, уже год пропустила. Дорого, больно. Мы с Джимом на учебу ей накопили. Да мать его все себе прибрала. Мне же удалось только на будущий год накопить. И то всего на полгода учебы». «Да», — печально протянула, подумав, как чудесно иметь возможность получать бесплатное образование. «Ну ладно, поборов разных тоже хватает» однако учиться никто не запрещает. «Мадам Зои, вы старые шторы выбросили. Давайте я их постираю, да дыры заштопаю», промолвила Лаура и, смущенно улыбнувшись, добавила. «У меня хорошо получается. Незаметно будет». «Да там еще и уделали их в чем-то. Если не отстираются, за вышивкой спрячу». «Ну, смотри сама. Я буду только рада» не стала возражать и поднялась из-за стола с улыбкой, проговорив. «Что-то мы с вами засиделись. Поздно уже». «Да, славно посидели», — прошамкала старушка, медленно встав со скрипучего стула. Следом поднялась Лаура и, кое-как разбудив Рокси, повела сонную девочку к выходу. Спустя полчаса, лежа на вполне удобной кровати, Я, мечтательно прикрыв глаза, подумала, что день сегодня прошел продуктивно, и если так и дальше пойдет, то за недельки три мы управимся с домом. И мысленно представляя себе, каким он станет, как я размещу клумбы во дворе и куда посажу яблони, кусты смородины и малину, я незаметно уснула. Утро наступило рано. За окном кто-то громко ругался а жутко противный скрип поднял бы даже покойника. Бодрый рысцой соскочив с кровати, уже не удивляясь необычной легкости в теле, я рванула в ванную комнату приводить себя в порядок. Умыться, почистить зубы, времени много не требуется. И быстро управившись, я устремилась к выходу, но выбегая из ванны, резко притормозила, краем глаза отметив изменения. «Хм!» Может, не обращала внимания? Пробормотала, глядя на сверкающий без разводов кран и белоснежную, играющую под солнцем гранями, плитку, которую я точно не отмывала. Ладно, позже разберемся. И более не задерживаясь, я рванула вниз. Быстро пробежала холл и выскочила во двор. Растерянно уставилась на размещенные вдоль шаткого забора четыре телеги. Ругались же два крупных детины, не поделившие место в моем дворе. Остальные — разнокалиберные мужики, с интересом и наверняка делая ставки, за всем этим наблюдали. — Кто вы и что вам нужно в моем доме? — крикнула, прерывая спор мужчин. «Хозяйка? Да — Хозяйка? — Да, — ответила, предположив, что это и есть те самые фермеры, Но, признаться, они больше походили на разбойный люд. «Держи! Это за постой! И пожрать принеси!» Кинул в меня небольшим мешочком один из них, вновь возвращаясь к занимательному представлению. Ловить мешок так по-хамски в меня брошенный я, разумеется, не стала. И, окинув суровым взглядом с десяток мужчин, пожелав себе удачи, рыкнула. «Трактир закрыт!» Номера на реконструкции. Жрать нечего. Во дворе сегодня будут Жечь костры. Всем покинуть опасное место. Оглушающая тишина, Оторопелый вид И откровенное недоумение Было мне ответом. Но зато мне удалось Привлечь внимание мужчин. И я, растянув губы В доброжелательной улыбке, Проговорила. Постоялый дом «Закрыт на неопределенный срок для реконструкции и дезинфекции. Если не хотите подцепить заразу, которая больно кусает причинные места, рекомендую сейчас же покинуть двор». э, -э После выпитой дермовухи нам ничего не страшно. Дамочка, мы долго ехали и много работали, а это место завсегда было наше». Насмешливо проговорил самый, на мой взгляд, здоровый, звонко хлопнув соседа по плечу. Неси жрать! И монеты забери. Надо! Еще подкинем! Мы не жадные. Трактир закрыт. Если сейчас же не уберетесь, позову констеблей. Чеканя каждое слово произнесла суровым взглядом окинув наглых типов. Тени сразу! и что-то бурча, все же зашевелились, и спустя полчаса освободили мой двор, не забыв прихватить с собой брошенный к моим ногам мешок с монетами. Признаться, я даже растерялась на мгновение, что так легко и просто отделалась от таких постояльцев. Нет, если бы они не вели себя так по-хамски, я, может быть, и позволила им разместиться во дворе. Деньги мне бы не помешали но их поведение и разбойные рожи откровенно пугали. Постояв еще несколько минут, внимательно следя за дорогой, я, подхватив первую доску из кучи хлама, поволокла ее к воротам и спустя два часа соорудила из них баррикаду, чтобы, вздумай фермерам, еще раз приехать в мой двор. Сделать им это будет не так просто. И с чувством выполненного долга... Я еще раз, окинув рук своих деяния, отправилась в дом. До обеда я отмывала кухню. Было нелегко оттереть въевшийся жир, но немного мелкого песка, обнаруженного в ведре захламленной кладовки, и мыло помогли избавить часть поверхностей от противной липкой грязи. После, сделав перерыв, я испекла сладкий пирог с яблоками и, прихватив с собой кружку с чаем и блюдце с кусочком пирога, разместилась на скрипучем крылечке у выхода во внутренний дворик и наслаждалась тишиной, покоем и ароматами. Конечно, не мешало бы найти слесаря и сменить замки на всех дверях, но покидать домик сегодня как-то особенно не хотелось. Остаток дня прошел в делах, которым я пока не видела конца. Перебрать старье. Отмыть. Отскрести. Снова отмыть. Вынести мусор. Повизжать от неожиданно вырвавшегося из сундука роя каких-то бабочек, ругаясь вытащить его на улицу и залить мыльной водой, так как вонь от него шла удушающая. Найти симпатичную вазочку и пару красивых тарелок и умеляться ими на кухне, оттирая въевшуюся грязь. Было очень занимательно. «Мадам Зои, чем вам помочь?» Прервала мое воркование мадам Лаура, замерев на пороге кухни. «Добрый вечер! Вы голодны?» «На плите суп, в духовом шкафу картофель с мясом», проговорила и, приветливо улыбнувшись Рокси, добавила. «А еще печенье испекла». «Когда вы все успеваете?» С недоумением протянула женщина, осматривая почти чистую кухню. «Успеваю». Неопределенно ответила, сама не понимая, как такое возможно. В своем мире, да я бы и третий не сделала, и лежала после два дня, страдая от острой боли в пояснице и ноющей в плечах. А здесь эти заразы еще ни разу меня не навещали, отчего работа в руках спорилась, и все так удачно складывалось, что даже страшно становилось. «Мы сейчас переоденемся и поможем вам». Не договорила женщина. Дверь в холле с громким стуком распахнулась, а следом раздался взволнованный крик мадам Лукет.